Глава 12. Ася. Организаторы приема выбрали ресторан в центре города. К тому времени, как мы подъезжаем к ресторану, на парковке уже нет ни единого места. Все заняли роскошные иномарки гостей Анатолия Хвостова. С третьего захода нам удается обнаружить место рядом со входом в ресторан и водитель уверенно сворачивает в освободившийся карман. Ключников и кушаков выбираются из машины первыми. Лев подает мне руку. Оказавшись на тротуаре, ощущаю раскаленный дневным солнцем воздух. Недуновение ветерка. Все будто застыло в немой надежде на прохладу. «Всем быть на чеку», — сверкает взглядом в нашу сторону кушаков, и первым идет к главному входу, вслед за в ресторан публикой. В холле ресторана блаженная прохлада. Вовсю работает сплит-система. Мы поднимаемся по красивой лестнице на второй этаж в банкетный зал, где встречает гостей команда Анатолия Хвостова. Разношерстная публика весело расхватывает с подносов шампанское и переговаривается между собой. Выложенные мраморной плиткой полы сверкают. Из невидимых колонок льется музыка-лаундж. Роскошно и стильно. Я начинаю понимать, для чего Хвостов собрал сливки местного общества. В сентябре грядут очередные выборы, и ему очень хочется прорваться вперед, занять место получше, чем заместитель главы администрации. Для этого... Нужна поддержка. «Лев, дорогой!» — слышу знакомый женский голос и внутренне содрогаюсь. Я не взяла очки, но мне прекрасно видно все семейство Ключниковых. Мать, отец и старший брат прокурора тоже здесь. Красивая и безупречная мама плывет нам навстречу и уверенно берет льва под руку, даже не посмотрев в мою сторону. «Лев, пойдем, и я тебя кое с кем познакомлю». «Мам, я здесь не один», — мягко упирается он, но из ее стальной хватки просто так не вырваться. «Твоей спутнице есть с кем разделить бокал шампанского». Его мама указывает взглядом в сторону Кушакова. «Дела семейные касаются исключительно семьи». Она хочет его увезти, но к нам подходит сам организатор вечера. Белоснежный летний костюм оттеняет бронзовый загар на лице. Видно, что этот холёный и порядком потасканный красавец, 50+, в молодости имел успех у противоположного пола и до сих пор старается держать марку. От приторно-сладкой улыбки Анатолия Хвостова меня подташнивает. Пол качается под ногами но прокурор уверенно высвобождается из маминой хватки и берет меня под руку. — Лев Борисович, добрый вечер. Приятно познакомиться с новым прокурором. Хвостов благодушно кивает и протягивает Ключникову свою ухоженную руку. — Смотрю, вы сегодня не один. Взгляд Хвостова с жадностью скользит по моей фигуре, и мне становится некомфортно. Прокурор перехватывает его взгляд и инстинктивно притягивает меня к себе ближе. «Моя невеста Ася», — прочистив горло, внезапно громко представляет меня он. Я краснею. «Ну какая я невеста? Зачем он так громко объявляет о том, чего нет? Чтобы осадить Хвостова и собственную матушку? А Ася? Какое красивое имя!» Сладострастный взгляд Хвостова задерживается на моих губах. «Что ж, рад познакомиться. Лев Борисович, нам с вами надо поговорить наедине. Ася, не могли бы вы нас оставить ненадолго?» Я теряюсь, но Хвостов по-братски приобнимает прокурора за плечи и ведет в сторону террасы. Туда, где стоят отдельные столики, за которыми сидят члены городского совета и со своими красивыми спутницами. То, что меня не допустили на террасу, неприятно царапает по самооценке. Пытаясь сгладить острые углы, Кушаков подхватывает с подноса два бокала шампанского и протягивает один из них мне. «Не волнуйтесь, Ася, я рядом», — мягко сообщает мне он, а сам зорким взглядом смотрит по сторонам. «Выпейте шампанского» а я пока осмотрю зал. И помните, в этом зале верить никому нельзя. Оставив меня возле столика с легкими закусками, Кушаков медленно движется вдоль зала. От волнения есть мне не хочется от слова совсем, поэтому я принимаю решение отсидеться в укромном уголке до возвращения прокурора и майора. Заметив небольшой диванчик у фонтана, я устремляюсь туда. Устроившись на диванчике, пробую шампанское на вкус и настороженно рассматриваю гостей. Ведь, возможно, кто-то из них и есть тот самый похититель, который решил избавиться от меня с помощью взрыва, когда выяснилось, что я из полиции. Кто-то бесшумно приземляется рядом со мной на диванчик. Я оборачиваюсь и невольно вздрагиваю. «Мама льва сверлит меня!» полным раздражения взглядом. «Девочка, ты, наверное, плохо понимаешь, что не пара моему сыну!» — ядовито шипит она. Я напряженно сглатываю. «Ваш сын выбрал меня сам, я не вешалась ему на шею», — произношу растерянно. Сердце больно колет в груди. Неужели для Аси и Лёвы не может быть места на этой планете?» «Ты ему не подходишь, никак. Просто смирись и тихо уйди», — твердо произносит она. «Не дождетесь», — произношу холодно. «Пять лет назад вам удалось меня очернить, но с тех пор я повзрослела и научилась выпускать когти. Да и ваш сын уже давно не наивный студент, которому можно задурить голову с помощью фотошопа». «Нет, ты покинешь этот ресторан немедленно», Слишком многое поставлено на карту. Он женится на той девушке, которую для него выберет семья. И точка. Деньги к деньгам, милая. Хочешь совет? Найди себе спонсора, кого-нибудь похожего на Анатолия Хвостова. Такие, как он, падки на юных и сочных девушек. И волки будут сыты, и овцы будут целы. — Да что вы говорите? — обескураженная ее словами выдыхаю я. Оборачиваюсь в поисках Кушакова, но тот, как назло, стоит ко мне спиной с другой стороны фонтана. В глазах госпожи Ключниковой мерцает холодная решимость. Она делает жест рукой, и рядом с диваном неслышно вырастают двое охранников. «Сейчас тебя тихо выведут из зала. Ты поедешь к себе в общежитие и навсегда забудешь о моем сыне», — спокойно произносит она. Я в отчаянии вскакиваю с дивана. «Мальчики!» Эта девушка проникла в зал без приглашения. Она проститутка. Хотела найти здесь богатого клиента на ночь. Еще и поужинать на халяву. «Вышвырните ее вон, только тихо!» — приказывает госпожа Ключникова. Я отступаю. «Глеб!» — кричу громко, но мой крик тонет в окружающем шуме. Гремит музыка, повсюду слышится хохот и веселый перезвон бокалов а два огромных охранника уверенно ведут меня к выходу. Никакая физподготовка не помогает мне вырваться из их стальных объятий. Я пытаюсь окликнуть Кушакова, но дурацкий синдром накатывает с новой силой, и слова застревают в горле. Меня быстро спускают по красивой лестнице обратно на первый этаж. «Эту на второй этаж не пускать, она без приглашения», «Девица легкого поведения, искала клиента среди приличной публики», строго произносит один из охранников. дежоривший перед лестницей Митродотель и еще двое вооруженных охранников дружно кивают, а затем с презрением сверлят меня взглядами. «Девушка, покиньте ресторан», — устало требует Митродотель. «Тем, у кого нет приглашения, не место на приеме у господина Хвостова». «Знаю я вашу братью. Хотели бесплатно полакомиться закусками и шампанским, еще и клиента на ночь найти». «Да что вы себе позволяете? Я не...» — рвется из моей груди возмущение. Но проклятый синдром не дает четко сформулировать предложение. «Я снова не могу говорить, только открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба». «Не заставляйте меня силой вышвыривать вас из ресторана». «Просто спокойно покиньте помещение!» Стиснув зубы, цедит он. Охранники с грозным видом делают шаг мне навстречу. Паника накрывает с головой. Вот я и осталась одна, наедине со своим кошмаром. Вместо того, чтобы выйти обратно на улицу, я бросаюсь бежать по холлу. Впереди мелькает невысокая фигура. Что-то страшное и смутно знакомое в этом человеке. Пульс подскакивает, и мне нечем дышать. А следом за мной несется охрана. Физическая подготовка дает мне преимущество. Я бегу по лестнице вниз на цокольный этаж и вскоре натыкаюсь на дверь служебной комнаты. Она оказывается открытой. Толкнув дверь, захлопываю ее изнутри. В тесной комнатушке вспыхивает свет, и я нервно сглатываю. «Ты следующая! Ты следующая!» «Ты следующая!» — кричат алые надписи на стенах, на зеркале и на двери. Они будто нанесены наспех свежей алой краской, которая стекает по стенам. Сдавленно вскрикнув, я оседаю на пол, зажимаю уши ладонями и начинаю задыхаться. Внезапно свет гаснет. Вокруг в один миг воцаряется кромешная тишина и темнота. «Внимание! Сохраняйте спокойствие! Через пару минут подключатся генераторы, и освещение вернется!» Разлетается громкое объявление по всем этажам ресторана. Мне удается восстановить дыхание. Нащупываю в сумочке телефон и включаю фонарик. Краска свежая, а значит, написали фразу буквально за пару минут до того, как я попала в эту комнату. Ее написал тот, кто мелькал впереди. Тот, кто был в ресторане и следил за каждым моим шагом, а потом успел написать проклятые слова. Это значит, что он близко. Он придет за мной сюда. Не зря же заманил в ловушку. Цепкие лапы паники, сковав мое горло с новой силой, не дают вдохнуть. Нащупав в сумочке газовый баллончик, я сжимаю его в руках. Выход из ресторана в правой стороне всплывает отчаянная надежда на спасение. Кто-то, тихо, будто царапая, поворачивает ручку двери. «Лучшая защита нападения! На этот раз я просто так не сдамся!» — мелькает решимость. Зажав в руке баллончик, я группируюсь и готовлюсь к атаке. Освещаю фонариком того, кто бесшумно передвигается в темноте и сдавленно вскрикиваю. Невысокий человек в маске собаки из тех, что используют квадроберы. «Подросток?» — мелькает предположение посреди всего хаоса мыслей. «Ты следующая!» — раздается леденящий душу шепот, который я узнаю даже три года спустя. И мобильник выпадает у меня из рук. От страха по всему телу разлетается жар. Стиснув зубы, я изо всех сил нажимаю на кнопку газового баллончика, потом срываю с лица невидимого преступника маску. Раздается громкий вой, он отшатывается и хватается за глаза. Воспользовавшись тем, что противник дезориентирован, я бросаюсь в сторону выхода. Оказавшись на улице, отчаянно дышу и оглядываюсь по сторонам. У обочины стоит такси, а водитель, скучая, листает ленту в телефоне. «В черту прокурора и майора мелькает отчаянная, и я кидаюсь к такси. Поехали! Усаживаясь на заднее сиденье, кричу так громко, что таксист дергается от неожиданности. Куда? Он озадаченно смотрит на меня. Подальше отсюда. Просто поехали. Пожав плечами, таксист заводит мотор. Машина срывается с места. В темных окнах ресторана вспыхивает яркий свет и он снова начинает жить своей яркой, веселой жизнью. Такси неспешно едет по улицам ночного города, а я пытаюсь прийти в себя. Мозг лихорадочно работает на выживание. Чертов придурок вел себя совершенно безнаказанно. Он знал, что я буду на приеме, знал. Он на шаг впереди. Я смотрю на лежащую у меня на коленях сумочку и с досадой осознаю, что потеряла мобильник. И ту маску, которую я сорвала с лица ублюдка, я тоже потеряла. И лица его в темноте не разглядела. Ни одной улики. Какой из меня после этого следователь? Но самое главное я уяснила. Похититель существует. Он чувствует себя полностью безнаказанным, и он вышел на охоту. А еще ни прокурор, ни майор не смогут мне помочь, если он придет. Что же мне теперь делать? Размышляю в отчаянии. И вдруг в окно вижу, как в яркий рейсовый автобус загружаются фанаты футбола. Катерина, моя подруга, отчаянно подгоняет неповоротливых фанатов на июльской жаре. «Тормозите!» — кричу водителю. «Вот здесь, прямо возле автобуса!» Нащупываю в сумочке купюру и сую ее озадаченному таксисту. На его лице облегчение. Рад, что странная пассажирка наконец покинет салон. Такси тормозит как раз в тот момент, когда Катя заталкивает последнего фаната в переднюю дверь. Я выскакиваю из машины почти на ходу. «Катя! Катя, я с вами!» — кричу громко, отчаянно размахивая руками. Дверь рейсового автобуса начинает медленно закрываться, и он трогается с места. «Нет, нет, нет!» — шепчу в отчаянии и бегу за автобусом, невзирая на высокие каблуки. Кажется, в этом мире нет другого спасения, только яркий рейсовый автобус — Везущий фанатов на футбол. О, счастье! Автобус приостанавливает ход. Меня обдает жаром, и передняя дверца медленно открывается. Ася! Высунувшись из автобуса, Катя изумленно смотрит на меня. Возьмите меня с собой, умоляю я. А где твой прокурор? Она непонимающе вертит головой по сторонам. К черту прокурора, я еду с вами! «С нами? Так это прекрасно. У меня номер в гостинице забронирован на двоих», — радуется подруга. Не раздумывая, она протягивает мне руку и помогает забраться в автобус. «Ребята, у нас пополнение», — объявляет громко в микрофон. «Эта очаровательная леди в вечернем платье едет с нами». Мне аплодируют. Дудят в какие-то дуделки, шумят а я растерянно осматриваюсь в поисках свободного места. Рейсовый автобус медленно трогается с места. «Курс на Ростов!» — громко объявляет водитель. На шею у него шарфик с эмблемой одной из футбольных команд. Тоже болельщик. Весь автобус ликует. Фанаты что-то громко поют про футбол, хлопают и топают. Я тихонько вжимаюсь в сиденье. Что ж, Ростов так Ростов. Все лучше, чем в лапы квадробера переростка.